Глава 23. Магия черного края. Ветер забывал за окном на разные голоса. В эту ночь погода разыгралась не на шутку. К пронизывающему ветру добавился холодный дождь, что само по себе было весьма необычно для столицы Драхонда, где в это время года привычная погода – жара. На это безобразие равнодушно смотрела полная луна, робко выглядывающая из-за темных туч. Но в небольшой комнате весело трещал дровами камин, бросая дрожащие блики света на каменные стены. На низком столе стоял прозрачный графин с рубинового цвета жидкостью и два бокала. Нет, Кредл, на острове лучше. Этот клоповник мне уже надоел, вместе с его слизняком-императором. Мастин детрок повернулся от окна, в которое он рассматривал раскинувшийся перед дворцом город. Невысокий рыжеволосый человек в скромных черных одеждах подобострастно кивнул. «Вот ты мой помощник, самый верный слуга. Скажи, чего достоин этот город? Вас он недостоин, повелитель!» Глава Союза Независимых Магов теперь носил титул Верховного Мага Империи. Он не стал объединять свое государство с Драхондом, но империя полностью утратила самостоятельность. На всех ключевых постах стояли преданные Мастину люди, а армия, получив дополнительное жалование и обещание скорой победы и грабежа за морем, боготворила нового верховного мага. «Не надо лезть, мой друг», — рассмеялся Мастин. «Я до сих пор не могу понять, как эта империя, этот колосс на глиняных ногах вообще кого-то сумела завоевать. Ее бездарные императоры вообще ни на что не годны». Почему Союз на протяжении пяти веков, как щенков, вышвыривал Драхонцев с острова, а сам не нападал? Ну ничего, я завершил то, что давно требовалось сделать. Вы правы, господин. Теперь Драхонт наш. Только Черный Край. Что Черный Край? Мастин подозрительно посмотрел на своего помощника, который одновременно являлся и лучшим его учеником. Мы же избавились от Морголда. Но что делать с Кругом? Если посланцы Андрелла доберутся до него, то они могут заключить союз. Какой союз? весело рассмеялся Мастин, опускаясь в кресло напротив стола и наблюдая, как Кредл снаровисто наливает ему вина. Запомни, ученик, я обработал несколько членов круга еще до того, как окрутить этого щенка трояна. Они, конечно, вряд ли в открытую помогут нам военной силой, но этого и не надо. Главное, не поддержат наших врагов а без решения принятого советом эти маги и шагу ступить не сумеют. Но они же тогда получат соседа куда гораздо мощнее прежних, они не понимают? «Молодец», — хмыкнул Мастин, — «правильный ход мыслей». «Да, я в свое время тоже думал, не все так просто, и, наверное, они что-то затевают». «Но потом понял, самое страшное, Кредл, — это отсутствие единства». То, что долго делало наш с тобой дом сильным, только на своей территории, когда все маги объединялись. И это сейчас происходит в Черном крае. Они сильны на своей земле. Думаю, даже если мы соберем всю силу и нападем на них, они сплотятся. И вряд ли мы выиграем. Если и победим, то страшной ценой. Нам нечего искать там кредл. Проще следить за ними и подкармливая одних, и играя на чувствах других, устраивать между ними свару. Но если они нападут сами? Если это и произойдет, то не скоро, поверь. К тому времени мы захватим три королевства и отразим любое нападение. В двери постучали. «Заходи!» — крикнул верховный маг. В комнату, поклонившись, зашел дежурный секретарь. «Господин, через портал из Черного Края прибыл посланец!» «Он ожидает аудиенции!» «Посланец?» – нахмурился Мастин, обычно маги черного края не баловали его своими визитами. Види. Спустя некоторое время в комнате появился высокий, худой и сутулый человек, одетый в какие-то тряпки с наброшенным на голову капюшоном, от которого шла заметная вонь. Крадл невольно поморщился, но Мастин и глазом не моргнул. Он прекрасно знал манеру магов черного края облачаться в нищенские одежды. Некоторые из круга 13 вообще не считали, что должны как-то следить за собой. И внешний вид мог обмануть Кредла, но никак не верховного мага. Он чувствовал дремлющую в гости силу, и она ужасала. «Прошу, садитесь!» Мастин вежливо подвинул стул и подал знак Кредлу, который сразу понял своего повелителя. На столе появился еще один бокал, наполненный вином. Гость молча кивнул и, сев за стол, взял бокал, а залпом выпил его содержимое и сурово посмотрел на кредла. Тот быстро наполнил бокал снова. «Итак, насколько я понимаю, — заговорил Мастин, — мы удостоились чести принимать непростого курьера». «Да», — глухо ответил гость и сбросил капюшон, прикрывавший голову. Мастин невольно вздрогнул. Голова гостя была абсолютно лысой, и каждый кусочек голой кожи был покрыт татуировками. Мак не знал языка, на котором они были написаны, но понял, что это слова силы. Тем временем гость заговорил. «Мое имя – Землероец. И да, я лично прибыл к вам. Есть важный разговор». Мак с учеником переглянулись. Мастин много знал о магах Круга Тринадцати. Его всегда удивляли имена, которые они выбирали, скрыв настоящие. О маги, стоявшем перед ним, он слышал много. Перед ним сидел жестокий и свирепый садист, про которого в летописях «Черного края» много было написано жуткого. Кстати, сами летописи Мастин достал с огромным трудом. Странно, землерой сдержался с особняком и не входил в число тех, с кем поддерживал взаимовыгодные отношения Мастин. «Мы слушаем вас». Гость щелкнул пальцами и Кредл, подскочив к нему, вновь наполнил его бокал. Выпив вино залпом, тот улыбнулся. «Неплохое вино», – произнес он и вновь посмотрел на дотрога. В кругу произошли кое-какие изменения. «Мне известно, с кем вы контактируете. В нынешний момент я решил встать на вашу сторону». «Но почему?» – спросил изрядно удивленный Мастин. «Мне так захотелось», – прозвучал ответ. Пусть огненная крыса, которую вы так опекаете, мой враг, но это наши с ним дела. А теперь главное. Вам знаком некто по имени Морголд? Да, это ренегат, за которым мы сейчас охотимся. Предатель. Предатель? Гость хрипло рассмеялся. Этот предатель сейчас в гостях у повелительницы ночи. Вы знаете, кому служит эта стерва? Мастер нахмурился. Ситуация складывалась не в его пользу. Моргл с его знаниями становился опасен. Куда опаснее бесхребетного щенка Трояна. «Его нужно уничтожить», — глухо произнес верховный маг. «Понятно, что надо. Только что я буду с того иметь?» Подернутые легкой пеленой безумия, черные глаза землеройца уставились на собеседника. Крыдл боялся пошевелиться. «А что вы хотите?» Спокойно поинтересовался Мастин. «Это деловой разговор», – хмыкнул тот, вновь приложившись к бокалу с вином, который поспешно наполнил ученик Верховного Мага. «У меня есть кое-какие планы по изменению структуры Круга 13. «В смысле?» – Мастин с интересом наблюдал за гостем. «Я хочу стать постоянным главой Круга». «То есть», – осторожно произнес Мастин, – «вы собираетесь захватить власть?» «Именно». «Но как?» «А в этом поможете мне вы!» «Каким образом?» Мастин почувствовал недоумение. Он явно что-то недопонимал. «Мы не вмешиваемся в дела Черного Края». «Так уж и не вмешивайтесь», хмыкнул землероец. «Нет, у нас есть друзья, но не более. Вы знаете, что мы соблюдаем взаимовыгодный нейтралитет. А если нынешний глава Круга, Каменный Вепер, узнает о ваших происках?» «Об огненной крысе!» И Морголд вдруг заговорит, «Учитывая, что он в руках той, которая ненавидит вас!» «Он, наверное, много знает о ваших планах, а?» «И что?» — рассмеялся Мастин. «Пора было играть в открытую!» «Чего-чего, подобный шантаж был уже перебором, кем бы ни не был незваный гость!» «Что он расскажет?» «Пока я не знаю, чем бы это меня скомпрометировало!» «Он ничего не знает!» А огненная крыса – ничего предусудительного. Каждый из тринадцати обладает полномочиями вести переговоры. То есть ваш ответ – нет. Что ж, тогда не смею отвлекать вас. Землеройц резко поднялся из-за стола. Только помните, кто мне не друг, тот мне враг. Подумайте. Пару дней я подожду. И не думайте связываться с вашими друзьями из круга. Сомневаюсь, что они вам помогут. С ехидной улыбкой гость вышел из комнаты. «Не понимаю. Наконец нарушил тишину Кредл, повисшую в комнате после ухода мага. Он не боится ничего». Этот и меня и настораживает», — хмуро проворчал Мастин. «В круге тринадцати дураков нет. Просто так слова, которые мы сейчас услышали, не говорятся. Что-то происходит, Кредл. И то, что происходит, мне очень не нравится». «Иди в мой кабинет и настрой портал связи с огненной крысой. Пора пообщаться с нашим другом». Моргалд сидел на соломе, которая была щедро разбросана по каменному полу его темницы, и молча смотрел на слабый огонек магического огня в факеле, висевшем на стене напротив. Этот огонек оказался единственным источником света в камере, где он очутился. Окон не было, поэтому маг потерял счет времени. Мало того, каменные стены были покрыты каким-то неизвестным ему антимагическим материалом, полностью блокировавшим его магические способности. Из этого же материала были сделаны легкие наручники на его запястьях. Маг давно не чувствовал себя таким беспомощным. Сейчас его сила ушла, и Морглд ощущал себя измученным пожилым стариком. Но придворными магами не становятся измученные пожилые старики. Поэтому постепенно он взял себя в руки. Итак что у него оставалось. То, что он знал о магах круга, говорило, что все они беспринципные люди, готовые продать кого угодно, где угодно. Вопрос цены. Насколько он помнил, повелительница ночью симпатизировала Андрелу и его союзникам. Сейчас путь в Драхонт был для Морголда закрыт, и нынешний повелитель империи стал для него злейшим врагом. Похоже, это надолго. Единственным шансом выжить на данный момент – переметнуться на сторону Андрелла. В том, что он будет весьма важным, пленником сомнений не было. Даже эта стерва мира ничего сделать не сможет. Но вот если он попадет в Торос, его шансы будут равны нулю. Что ж, пора действовать. Моргл поднялся, подошел к двери и отчаянно забарабанил. Барабанить пришлось долго. Он почувствовал, что уже выбивается из сил, как раздался звук ключей в замке, затем лязг отодвигаемого запора. Он отошел на несколько шагов. Дверь открылась, и на пороге появился тюремщик. Здоровенный детина в какой-то хламиде, подпоясанный широким поясом, на котором звенели связки ключей. «Чего надо?» – проворчал он на местном наречии. «Мне надо поговорить с повелительницей ночи», – выпалил Морголд. «А госпоже это надо?» – рассмеялся тюремщик и начал закрывать дверь. «Передай, что это важно!» – рявкнул Морголд. «Это политика!» И она разочаруется, если не выслушает меня. А потом будет поздно. Просто скажи ей». Он постарался вложить в свои слова всю свою силу убеждения. Тюремщик внимательно посмотрел на него. «Ладно», – проворчал он, – «попробую». Дверь захлопнулась. К изумлению Мурголда, открыли ее вновь быстро. На этот раз тюремщика сопровождали трое солдат и один маг. С таким почетным караулом его вывели из камеры. Пройдя сквозь хорошо замаскированный стационарный телепорт, располагавшийся непосредственно в конце тюремного коридора, они очутились на улице. Широкий, мощенный булыжником двор, невдалеке тот самый дворец. Уже наступила ночь, и Мак жадно вдохнул влажный и холодный воздух. «Пошел!» – тычок в спину чуть не сбил его с ног. Дойдя до дворца, они поднялись по ступенькам и вошли в широкие, богато украшенные по золотой двери. Пройдя еще четыре портала, они оказались в небольшой уютной комнате. В углу поскрипывал камин, вдоль стен тянулись изящные шкафы, заполненные книгами. Рядом с окном стоял массивный стол из темного дерева, за которым сидела уже знакомая ему женщина и задумчиво смотрела на него. На этот раз она была одета очень скромно, а длинные волосы были собраны в пучок на затылке. Надменное выражение делало ее лицо не столь красивым, сколь строгим хотя как женщина она была, несомненно, привлекательна. Она махнула рукой, посадив Мэга на стул, его конвоиры удалились. Моргол и хозяйка дворца некоторое время изучали друг друга. «Что ж», — наконец произнесла она, — «что ты мне хотел поведать?» «Госпожа», — Мак запнулся, но, увидев что-то его слушает, внимательно продолжил. «Наверное, вы знаете, что в Драхунде произошел государственный переворот». «Знаю», — кивнула та. Сыну Била отца. Ты в этом поучаствовал? Ничего особенного. Не думаю, что меня это заинтересует. Это еще не все, госпожа. Мастин Детрок, глава Союза независимых магов, устроил еще один переворот. В результате Империя Драхонда утратила свою самостоятельность. Сейчас именно Детрок повелитель из Союза магов и драхонда. Соответственно, на всех магов драхонда, не принявших его власть, объявлена охота. «Я возглавлял посольство в Черный Край, чтобы договориться о вашем невмешательстве при нападении Империи на Андрел и его союзников». «Интересно». Женщина откинулась в кресле и внимательно посмотрела на мага. «Посольство? К нам?» «Что-то я слышала». Она задумчиво посмотрела на лежавшие перед ней записи и резко отодвинула их в сторону. «Речь должна была идти только о невмешательстве?» осведомилась она. «Да», кивнул Моргалд. Мы понимали, что вы соблюдаете нейтралитет. А где же посольство? Почему ты пришел один? На нас напали на перевале. Снежные люди. Но за этим нападением, скорее всего, стоял Андрел. Я чудом выжил, и лишь после этого со мной связались из столицы и сообщили о перевороте. Хм, значит, про посольство сразу было забыто? Почему? Пробормотала себе под нос женщина. Разрешите, госпожа. Морголд решил раскрыть все козыри. Я предполагаю, что это посольство было просто отвлекающим маневром. Скорее всего, Детрок напрямую мог договориться с кем-то из Круга 13. Резонно, повелительница ночи вновь посмотрела на мага, но на этот раз это был совсем другой взгляд, оценивающий, что ли. И что же можешь ты предложить мне? У меня один враг, решился наконец Морголд. Мастин Детрок. А враг врага – мой друг поэтому я думаю, что могу принести большую пользу Андрелу и его союзникам. В Торосе, думаю, это будет сделать практически невозможно». Он высказался и теперь замершим от волнения сердцем наблюдал за своей собеседницей. Та вдруг улыбнулась. «Ты наглый, мне это нравится. В твоих словах есть доля истины». И я подумаю. «Крэк», – негромко произнесла она, – И рядом с Морголдом появился одетый во все белое невысокий юноша. В руках он держал небольшой жезл. Макс сразу почувствовал его мощь, как и силу новоприбывшего. Отведи нашего гостя в его комнаты, в обычные комнаты, подчеркнула она. Распорядись, чтобы его накормили и дали одежду. Пусть приведет себя в порядок. Да, госпожа, кивнул Крэк. Помни, Морголд, ты можешь стать моим слугой. А можешь моим врагом. Второе тебе не советую. А за преданность я хорошо вознаграждаю. Ты меня заинтересовал, но окончательно я отвечу завтра». Она кивнула, отпуская своих собеседников.